Глава одиннадцатая «Мэр Сью!» Кто-то перегородил мне путь, когда я вышла из столовой. «Мэр Сью! Так больше продолжаться не может! Я должна все рассказать вам!» Я подняла взгляд на человека, который мешал мне пройти. Делиша? Удивленно спросила хмурую девушку, стоявшую передо мной ту, которую я в самые первые дни успела посчитать подругой и которую успела меня предать. «Что тебе нужно?» «Поговорить!» — выдохнула она. «Я уже столько времени хочу с вами поговорить!» «Нам не о чем разговаривать!» — буркнула я. «Мне не хотелось с ней мириться. Тогда пришлось бы проводить с ней время, а я тупо не хотела никого видеть». Я даже к Луишу заходила раз в несколько дней, только чтобы забрать документы по пиццерии. Учет до сих пор вела я сама, но уже подумывала о том, чтобы нанять помощницу, научить ее двойной записи и свалить на нее все расчеты. Слишком тяжело было тянуть все одной. Раньше мне хотя бы помогал хорош Я скривилась. О чем бы я ни думала... Все мои мысли до сих пор сворачивали не туда и натыкались на него. Делиша обиженно поджала губы. Кажется, она приняла мою гримасу на свой счет. Но я не собиралась извиняться. В чем-то она была права. К ней это тоже относилось. Но вместо того, чтобы уйти, она вцепилась в мою руку. «Сью, ты должна меня выслушать!» От Дилиши так просто было не избавиться. «Иначе будет поздно!» «Я не хочу тебя слушать, Делиша! Честно призналась я, хотя это прозвучало довольно грубо. «Но зачем мне быть вежливым человеком, который не постеснялся обвинить меня во всех смертных грехах?» «Нет, Сью, тебе придется! Ты уже достаточно от меня бегала!» «Что ты несешь?» Возмутилась я. «Когда это я от тебя бегала? Я тебя вообще ни разу не видела после того, как ты обвинила меня в том, что я пыталась обокрасть твоего брата!» «Прости», — вздохнула Делиша. «Я совершила ошибку, поверив в Виши. но ты тоже, Сью, сделала то же самое». «Я твоему брату ни на грош не верю», — усмехнулась. «Знаю вашу семейку». Я не собиралась переубеждать Деришу. но я, в отличие от нее, позаботилась, чтобы этого не случилось. Половина компании, которую я открыла вместе с ее братом, принадлежала мне. Но спорить с бывшей подругой не было никакого резона, тем более что-то доказывать человеку, с которым я не хотела иметь никаких дел» потому, ничего не поясняя, попыталась отодвинуть Делишу, чтобы обойти ее в узком коридоре. Но не тут-то было. Эта вредная стерва держалась за меня мертвой хваткой. «Нет, Сью, так больше не может продолжаться! Ты должна меня выслушать, иначе будет поздно!» Вот заладила, как попугай. Поморщилась я, пытаясь вырвать руку, «Чувствуя, как усиливается раздражение, я и так уже очень долго была на взводе, и если не придумаю, как избавиться от этой девицы прямо сейчас, то могу и сорваться». «Хорошо», — кивнула, решив, что маленькая ложь лучше истерики в моем исполнении. «Приходи вечером ко мне, я выслушаю то, что ты хочешь сказать». «Сейчас!» — уперлась Делиша. «Ты выслушаешь меня сейчас! Меня никто не пустит в здание мэрии ночью, а я больше не хочу сидеть под твоими окнами, пытаясь тебя дозваться!» «Так это была ты?» — нахмурилась я. От неожиданности даже злость немного улеглась. Ведь и правда, мне постоянно казалось, что кто-то бродит под моими окнами и тихо зовет меня. Я уже стала думать, что у меня глюки». «А это значит Делиша? «Я!» – кивнула она. «И в парке я, и на фабрике. Я уже больше месяца пытаюсь поговорить с тобой, Сью. Но до сегодняшнего дня я и не знала, насколько все серьезно. Я думала, что Вирша врал. И в твоей записной книжке совсем другое. Не то, о чем он говорил своему приятелю». Слова Делиша прозвучали как бред. «Моя записная книжка всегда при мне, и я уверена, вирша не имеет к ней никакого доступа». «Но в то же время...» «Хорошо», — решилась я. «Давай поговорим. Идем ко мне». Мы прошли ко мне в квартиру. Делишу она впечатлила. Она застыла на пороге, с удивлением разглядывая непривычное ей убранство. «У тебя все так странно!» — выдохнула она. «Но красиво очень! Это вещи твоего мира, да? Но как они очутились здесь?» Я ничего не стала отвечать, кивнула на диван, приглашая нежеланную гостью сесть. Мне хотелось закончить как можно скорее. Но Делиша, боязливо присев на краешек дивана, вертела головой из стороны в сторону — Рассматривая интерьер и молчала. О чем ты хотела поговорить со мной? Хмуро спросила я. Делиша вздрогнула и наконец-то повернулась ко мне. Я сегодня совершенно случайно услышала, как тетка Лауша говорила Луишу, что твой флют почти завял. Выпалила она. И я знаю, почему это случилось. Я не подала виду, как меня удивило то, что Дилиша вообще знает про флют. Хотя меня гораздо больше встревожило другое. Если она рассказала вирше о подслушанном разговоре, то ничего хорошего ждать не стоит. Я должна была узнать все, что она знает. Тихонечко, чтобы не вспугнуть. «И почему же?» Насмешливо хмыкнула я, не подавая вида, что теперь мне стало интересно. «Потому что Вирша украл твою записную книжку, ту, которая с флютом!» Я нахмурилась. Слова Делиши звучали как полный бред. «Нет, в то, что Вирша мог стащить все, что угодно, я нисколько не сомневалась. А вот остальное... Записная книжка у меня никогда не пропадала. Вот она прямо сейчас у меня в руках. Я ее везде с собой таскаю». И уж точно в моей записной книжке никогда не было флюта. Флюты у меня на стене, но Делиша, похоже, о них ничего не знает. «Ты несешь какую-то чушь!» — качнула я головой. «Моя записная книжка при мне. Вот она. И флюта никакого в ней нет. И просто не может быть. Ты же сама знаешь, что флюты растут на стенах, деревьях и скалах но не на записных книжках. Да, знаю, — кивнула Делиша. Все об этом знают, но тем не менее у тебя флют вырос в блокноте. Но не в этом, — кивнула она на мою книжку. У твоего обложка красная, а он вырос в другом, с синей обложкой. Я вздрогнула, и круглыми от ужаса глазами уставилась на делишу потому что у меня была записная книжка с синей обложкой. Была, но я про нее совсем забыла и давно не видела. Я вскочила и, подбежав к корзине, в которой у меня лежали документы, принялась рыться там. Мне надо было убедиться, что Делиша врет. Но блокнота не было. Того самого блокнота, в который я хотела переселить, герцога Буркингемского. Мы давно знали, что он связан с флютами, но если предположить, что герцогу удалось переселиться в книжку, как он и планировал, то, очевидно, флют вполне мог вырасти именно на ней. А значит... В памяти вдруг всплыл отчаянный крик герцога. Он звал меня! Звал! Но я так устала после всех трудов по открытию парка развлечений, и макароны фабрики, что никак не отреагировало. Волосы на голове зашевелились. Выходит, герцог Буркингемский никуда не ушел. Ну, вернее, не ушел туда, куда хотел. Он остался призраком в этом мире, только привязан теперь не к зданию мэрии, а к той самой записной книжке, которую на самом деле украл Вирша. Он ведь мог тогда проследить за нами» и мы с Харашем вполне могли забыть закрыть дверь. Я часто забывала, ведь вход в мэрию все равно охраняется. «Вспомнила?» — перебила моя мысль Делиша. «Теперь ты понимаешь, что я не вру!» «Вирша украл твою записную книжку с флютом и продал ее!» «Кому?» — закричала я. В голове истерически металась мысль о том, что герцог Буркингемский в беде, а я вместо того, чтобы спохватиться и начать поиски блокнота, столько месяцев занималась всякой ерундой. А он, наверное, меня ждал, надеялся. Еще никогда и не чувствовала себя настолько неблагодарной. «Да откуда ж я знаю?» – закричала в ответ Делиша. «Он мне не сказал!» Я просто подслушала его разговор с приятелем. Тот говорил ему, мол, ты, Вирша, везунчик, стащил блокнот с флютом, теперь продашь, разбогатеешь, и можно будет вообще не работать». Но Вирша ответил, что он теперь не дурак, понимает, что бабки должны работать, иначе закончится очень быстро. «А потому он пойдет к тебе и попросит помочь организовать какое-нибудь дело». Они еще тогда посмеивались, что вор пойдет к обворованному и получит бонус за украденные деньги. Вот слышала я раньше выражение, как холодной водой окатило, а теперь и знала, каково это. Именно так я себя сейчас чувствовала, как будто бы мне в душу плюнули. То-то вирша не жалился, когда половину компании мне отписывал. Еще бы! Это ж не его деньги, потому и не жалко. 50% гораздо лучше, чем ничего. Захотелось найти компаньона и треснуть его как следует, чтобы в разум пришел и вернул мне герцога. Я представила, как ему сейчас одиноко. Неудивительно, что флюты умирают, они же на настроение герцога очень сильно завязаны. Делиша! Повернулась я к бывшей подруге. «Ты должна мне помочь вернуть записную книжку. Дело в том, что флюты...» Я запнулась, не зная, признаваться или нет. А вдруг Делиша просто подстава? Но все же решила быть честной. Флюты растут не просто так. Они как-то связаны с призраком герцога Буркингемского. Он жил в этом здании, и я попросила его переселиться в книжку чтобы он мог гулять по городу. А теперь его больше нет. «Я не знаю, Сью, кому он продал книжку», — вздохнула Делиша. «Но я могу попробовать узнать у его приятеля. Он на меня заглядывается. Если я соглашусь пойти с ним на свидание, то он не расскажет». В голосе Делиши явно слышалось сомнение и нежелание делать так, как она говорила. И я спросила. «Сколько ты хочешь? За информацию о покупателе я отдам тебе любые деньги». Делиша подняла на меня взгляд, который светился искренним сожалением о прошлом. «Мне не нужны деньги, Сью!» Помотала она головой. «Я сделаю все, что в моих силах. Теперь я знаю, что была не права, когда наговорила тебе все». И я хочу исправить свою ошибку. Просто она замялась. Этот приятель Вирши мне не нравится. Он такой противный и скользкий. Без мыла куда не следует залезет. И бабник страшный. У него каждый день по новой девице. Меня-то он не обидит, конечно. Все же Вирша мой брат, но все равно приятного мало. «Спасибо!» Искренне поблагодарила я. «Идти на свидание с неприятным тебе человеком, чтобы помочь кому-то другому, ну, это поступок, как бы там ни было!» Делиша улыбнулась. «Я буду рада помочь тебе, Сью. Я очень плохо обошлась с тобой. Я поняла это почти сразу. Услышала, как Хильша девкам нашим рассказывает, что Вирша сказал ей... Мол, это он придумал рецепты пиццы, а ты его украла. Но я-то знала, что это неправда. Я хотела сразу к тебе подойти. Но мне было так стыдно, Сью. А потом я начала замечать, что мой брат совсем не такой хороший, как я всегда думала. Понимаешь, как будто бы у меня с глаз пелена упала. Она вздохнула. Я попробовала с ним поговорить, Но он только рассмеялся и сказал: Мол, не лезь, сестренка, куда тебя не просят. Мэра Сью все равно скоро не будет, а мы можем на ее знаниях заработать. Он потому и согласился отдать тебе половину компании, что ненадолго. Я кивнула. Да уж, подстелила называется соломки. В большом куше надо перину подстилать, а не соломку. «Но я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы Вирша не получил ничего, даже если меня и казнят». Вздохнула, опять вспомнив Хараша. «Он, конечно, дурак, что променял меня на наследство, но все же спасибо ему за то, что он хотя бы попытался меня защитить. Жаль, что у нас ничего не вышло. Вирша ничего не достанется». Мотнула я головой. «Я найду, кого сделать своим наследником!» Делиша кивнула. «Сью, ты бы еще проверила, как его люди убираются на улицах. Все мои соседи шепчутся, что стало еще хуже. Мусор стали раз в неделю вывозить». «Не может быть!» Нахмурилась я. «Я же проверяю! Каждый день смотрю! Уж в этом я вирше сразу не доверяла!» «Так это только здесь, вокруг мэрии!» Делиша грустно улыбнулась. «Там, где ты ходишь, а на весь остальной город вирши плевать. Он сказал, что глупо тратить деньги на вывоз мусора, который прекрасно сгниет и в городе. Я сама лично видела, как мусор из центра на окраине вывалили. Даже за город не повезли на эти ваши полигоны. И они тоже, кстати, так и не работают». Откуда ты знаешь, про полигоны? насторожилась я. Не то чтобы мы это скрывали, но слова полигон в местном языке не было, и даже Вирша называл его просто свалкой. И я тоже в разговоре стала говорить свалка, потому что иначе меня никто не понимал. Делиша рассмеялась. А кто, по-твоему, документы для вирши изучал? Он Санта дуб-дубом, все мне тащил. Требовал, чтобы я все расчеты проверила, чтоб ты его не обманула. Вот это сюрприз! Я же сью! вздохнула бывшая подруга. В дилирии училась на курсах. Вирша отправил. Сказал: мол, забегаловка это только начало. Вот будет у меня бизнес, и ты, сестренка, станешь учет вести. Я кивнула. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Сразу, конечно, ничего Делиша не сказала. Надо мне сначала самой все обдумать. Хочу ли я видеть своей помощницей или нет? Пока однозначно нет. А вот если мы герцога Буркингемского вернем, так может и да. Все же Делиша неплохая девчонка. Глупая, конечно. Нашла кому верить, братцу-обманщику. Но, с другой стороны, сумела же она свою безусловную веру Виршу пересилить и рассказать мне правду. Может, и выйдет толк. А мне пока надо наведаться на окраины города, потыкать наглеца в кучу мусора. Вот бы его еще и за воровство Флюта наказать. Сама-то я в систему наказания Ордона не вникала. Надо у Луиша спросить, можно ли как-то наказать Виршу, За кражу. Посадить в тюрьму, например. Или заставить его возмещать неубытки. Этот вариант мне даже больше понравился. Имущество-то у Вирши есть целая половина компании. Все, что рассказала мне Делиша про уборку на улицах Большого Куша, оказалось правдой. Стоило только выйти за пределы моей зоны комфорта в городе, как сразу стало понятно, При шарашке на конторе было гораздо чище. Все обочины дорог были завалены мусором. Куча мусора в некоторых местах поднялись уже до самых крыш. Я однажды видела что-то подобное в передаче про Индию. Полная антисанитария. Тут мигом заведутся крысы и тараканы. А это не просто противные животные и насекомые, но еще и разносчики заболеваний. Если все так оставить то придет в Большой Куш какая-нибудь чума. Меня аж передернуло. Еще эпидемии мне для полного счастья не хватало. А ведь прошло совсем ничего с того момента, как мы перезаключили контракт. Выходит, тут с тех пор дворников не видели? Интересно, а чем занимались все те люди, которых нанял Вирша? Просто так зарплату получали? Он ведь их точно нанял. Я сама проводила собеседование. И в штате у нас было целых двенадцать дворников. Шесть парней и шесть девиц. Я была так зла, что сразу же, попрощавшись с делишей, помчалась к виршу в контору, которую он снял для нашей компании. Сказал тогда, мол, не дома же принимать людей. Нужен кабинет. Логика в его словах была. Все же у нас солидная компания, и мы договорились, что он снимет небольшой кабинет в офисном здании недалеко от центра. Обошлась нам эта аренда немного меньше, чем аренда пиццерии в центре. Но вирша утверждал, что дешевле не найти. А в том здании, где находится кабинет, есть еще небольшой подвальчик, в котором можно будет хранить инвентарь для уборки. Метлы, ведра, тележки и лопаты. И нам этот подвальчик дадут бесплатно. Адрес я знала, вот только не было никакого кабинета по этому адресу. Вообще никакого офисного здания не было. Были то ли склады какие-то, то ли еще какая ерунда. И какая-то забегаловка, возле которой обнимались полураздетые девицы и пьяные мужчины. И это еще до вечера далеко. Что тут творится ночами, представить было несложно. Что за дыра? Где вообще кабинет вирши? Эй, вы! Дернула я за рукав какую-то девицу. А где тут контора вирши? Она смерила меня презрительным взглядом. А ты кто такая? Вали отсюда, пока цела! Нам тут конкуренты не нужны! Да за кого она меня принимает? «Я ж захлебнулась воздухом!» «Это мэр Сью", оторвалась от мужика вторая. «Вирша там!» — кивнула она на дверь внизу. «Вы, мэр Сью, идите! Вас не тронут!» И повернулась ко второй. «Это ж мэр наш! Мы ж тебе про нее рассказывали что Че «Че-то больно молодая!» — отозвалась первая. А мужик, который тискал ее, заметил. «Молодость, детка, проходит очень быстро!» И зажал. «И у тебя пройдет, будешь потом в дешевых кабаках пьянь ублажать!» «Да пошел ты, Эйша!» Отмахнулась девица и снова прильнула к нему. «Я ж не навсегда по кабакам шляться буду, потом замуж выйду, детей рожу». И все как у всех будет. Она еще что-то говорила, но я уже не слушала. Спускалась в подвальчик по шаткой лестницы, ведущей в темноту. Оттуда пахло лимонами. Рот мгновенно наполнился слюной. Но я должна была убедиться, что мне не наврали, и вирша на самом деле там, внизу. И убедилась. Когда спустилась на последнюю ступеньку, увидела виршу стоявшего за стойкой бара. Он что-то говорил бармену, вытиравшему тряпку бутылки с лимонкой. Барман кивал, но смотрел при этом не на виршу, а на девчонку-официантку, которая шла к нему с блокнотом в руке. Я сразу все поняла. Вот мерзавец! Мое возмущение было так велико, что я даже про лимонку забыла. И официантка, и бармен... «Были мне знакомы. Этот нехороший человек нанимал не дворников, а персонал в свою забегаловку». Вылетела из подвала и помчалась к себе. «Мне нужно было придумать план мести, потому что оставить его наглую, бессовестную ложь без последствий я просто не могла. Пока бежала, в голове крутились только нецензурные вопли». Я готова была растерзать негодяя на мелкие кусочки. И зачем я только с этим мерзавцем связалась? А все хорош виноват. Каждый заслуживает второго шанса. Ага, как же? Никаких вторых шансов. Пинка под зад, и пусть катится куда хочет. И хорош и Вирша. Надо только придумать, как у него... Половину компании забрать.